Глава шестая. Находясь на занятии про магии, мне вспоминались слова о новом преподавателе, произнесённой Эфелии, которая сейчас сидела рядом со мной за первой партой. Она сегодня даже не возмутилась, когда я заняла это место. Теперь становилось понятно почему. Мастер Ирия, миниатюрная блондинка с яркими зелёными глазами, начинала опрос тем из тех, кто сидел дальше всего. Таким образом, до нас с подругой очередь просто не дошла. И мы приступили к изучению нового материала. Вижу, что большинство из вас освоило простейшие рунические символы. Чародейка обвела взглядом аудиторию. Хорошо, значит, каждый из вас сможет запереть дверь, заглушить звук и запечатать конверт с помощью магии. Символы, создаваемые вашими стихиями, практически не требуют сил, за некоторым исключением. Но мало кто знает, что руническая магия не заканчивается на упрощении бытового колдовства и гаданиях. С помощью рунической магии можно поменять день на ночь, погасить солнце, навести мор. Фелия еле слышно фыркнула, а потом пробормотала. Это всё можно и без рун. Они хоть и требуют малой энергии, зато сколько времени на них тратится. Я не была знакома с этой отраслью магии, но подруги поверила. Почему-то мастер Ирия не внушала мне ни доверия, ни симпатии. То пристрастие, с которым она опрашивала студентов, наоборот, отталкивало. Эту женщину можно было охарактеризовать всего одним словом. «Фанатичка. Сегодня я научу вас строить руну защиты от дождя. Для этого мне понадобится белый мел и немного времени». Последующие полчаса мы наблюдали за тем, как мастер Ирия ползает по полу и вырисовывает идеальный круг, а внутри заполняет его различными символами. «Что-то мне кажется, что, поди, сейчас дождь, мыкнул кто-то задней парты. Я бы уже три раза промокнуть успел». «Кто это сказал?» Чародейка вскочила на ноги, лицо ее покрылось красными пятнами, а руки, испачканные мелом, подрагивали от злости. «Кто?» «Ну, допустим, я». Широкоплечий парень с ярко-рыжей шевелюрой вышел в проход между партами. «Имя?» «Валим, Итидаш. «Студент Итидаш. какое вы имеете право перебивать преподавателя?» Парень ответить не успел. За него заступилась щуплая девушка с короткими черными волосами. Он никого не перебивал, вы сами прервались. «Встать!» — взвизгнула в конец рассверепевшая чародейка. «Имя!» «Гатериана Эйти, дашь? спокойно отозвалась студентка. «Оба! К декану! Сейчас же! Я отстраняю вас от своих занятий!» Слава братьям-ледницам! — фыркнул Валем, забирая свои вещи. «Ходить на бесполезные предметы у меня нет никакого желания». «И чтобы до экзамена не появлялись!» — перепечатала мастер Ирия, самодовольно усмехаясь. — Уже восемнадцать отстраненных, — прошептала мне Фелия, когда за студентами закрылась дверь. А преподаватель, обведя комнату грозным взглядом и не найдя недовольных, вернулась к рисованию огромной роны на полу. Она что-то бормотала себе под нос, то дело дорисовывала какие-то крючочки и время от времени бросала недовольные взгляды на студентов. А я с каждой проведенной тут минутой понимала, что тоже не прочь быть отстраненной от занятий. За этот час я осознала одно — руническая магия не для меня. Наколдовать запечатывающую дверь руну я могла еще с курса бытовой магии. И это делалось быстро. Всего несколько пассов рукой и заклинания. Но вот такой фанатизм, который показывал на мастер Ире, мне не нравился. Вот теперь находящиеся в границах этого рисунка не промокнут от дождя. Самодовольно улыбнулась чародейка, выпрямляясь и отряхивая, имел с рук. «На следующем занятии я буду проверять то, насколько быстро вы сможете повторить эту руну». «Мастер Ирия», — Фелия бесстрашно подняла руку, — «у меня вопрос». «Слушаю». По лицу преподавателя было видно, что она готовится к очередному скандалу. «Я слышала, что руны изобрели братья-близнецы. Это единственная версия». Возможно, мне показалось, но чародейка выдохнула, а после мило улыбнулась. «Конечно, не единственная». но я склоняюсь именно к ней. Если хотите, то мы можем сейчас обсудить теории возникновения руны магических знаков». Студенты практически хором дали согласие и расслабились за партами. А я сдержала улыбку. Теперь становилось понятно, как они выживают на этих занятиях. Телли поймала мой взгляд и кивнула, подтверждая догадку. Как оказалось, заговорить мастера Ирию было несложно, и это был единственный шанс отвлечь ее от нудных и неинтересных лекций. Единственное, что меня смущало, так это то, что в конце семестра у нас будет экзамен, чем я и поспешила поделиться с Фелией. «Не будь никакого экзамена рунической отмахнулась подруга. «Никогда не было. Ирия нас так запугивает!» «То есть как не будет?» Я бросила взгляд в сторону преподавателя, который самозабвенно рассказывал одной из теорий возникновения магических символов. Шерп. Руническая всегда была факультативом. Драфак сказал, что как обязательный предмет ее ввели всего два года назад, когда пришла мастер Ире и вытребовала у декана нашего факультета ввести предмет в обязательную программу. Но экзаменов по ней не будет, будут только баллы за семестр. Я молча переваривала полученную информацию и понимала, что в следующий раз надо будет и мне придумать интересный вопрос для чародейки, чтобы она потратила на ответ как минимум половину занятия. Студенты слушали мастера в полух и старались сильно не привлекать ее внимание. Если бы не староста курса, высокая полненькая девушка, которая напомнила о том, что часы занятия подошли к концу, мы бы до вечера слушали то, как Ире заливается певчей птичкой о своём предмете. «Теперь ты понимаешь, о чём я тебе говорила?» вздыхала Фелия, плетясь впереди меня. «У неё занятия уже закончились, у меня же на сегодня был назначен урок с мастером Саганом. Хотелось принять ванну немного отдохнуть, но я понимала, что времени у меня хватит только на умывание холодной водой». А вот уже вечером можно будет занять купальню в свое удовольствие. «Так чему он тебя учит?» Который раз задала вопрос подруга. Надо ли говорить, что мне было безумно неприятно обманывать друзей? Но и подставить Сагана я не могла. Он ведь просил держать язык за зубами, по крайней мере, пока что. Надеюсь, что день, когда я могу рассказать им правду, наступит раньше, чем я думаю. Удерживать эмоции под контролем, разумно использовать свой резерв и пользоваться заклинаниями. которые подвластны искре воздуха. Быстро отозвалась я. Странно, что он взял в ученики тебя, а не какого-нибудь двух искровика. вздохнула чародейка. Все же он мог со своим соединением обучить сильного мага. Нет, я не говорю, что ты слабая колдуньи. пойми меня правильно. Я не в обиде, усмехнулась я, поднимаясь по ступеням. Все это так нелогично, может, ты ему приглянулась? Хохотнула Филия. Тогда это многое бы объяснила. Не говори глупостей. Я отмахнулась, чувствуя, как вспыхивают от неловкости щеки. «Он просто мой учитель». «Ага, учитель!» — фыркнула девушка. «Просто учитель и просто ученица занимается один на один в закрытой аудитории магии!» Последнее слово она протянула на гласных с такой интонацией, словно не это имела в виду. От темы, вызывающей неловкости, какое-то странное головокружение, меня спасло приближение комнаты. Я толкнула дверь. Да так и замерла. Гостиная кишела дамами в длинных ярких платьях, Они то и дело поглядывали на Бристиу, стоящую у окна хмурой статуи. «Наконец-то!» — вздохнула колдунья, завидев нас и расслабившись. «Шер, Академия прислала модисток для подбора платья на бал». Я вздрогнула, ловя на себе взгляды десятка женщин. Офелия меня еще и в спину подтолкнула, чтобы точно студентку не перепутали. «Светлых путей?» — выдохнула я. «Так, приступим!» — скомандовала самая высокая из модисток, наматывая на руку измерительную верёвку. «Платье у нас уже подобрано, надо только подогнать». «Не будем тебя смущать», — бросила Бристия, утаскивая возмущающуюся соседку за собой в спальню. Теля была не против понаблюдать за моими примерками. «Раздевайтесь», — тоном терпящим возражений проговорила одна из женщин. Приняв со вздохом свою участь, я стянула платье и аккуратно положила наряд, превратившийся в чёрную ткань на стол. В то же мгновение меня взяли в оборот модистки — Измеряли, записывали что-то в небольших блокнотиках, кололи булавками и шептали себе под назаклинание. А может, ругательство. Я отрешилась от мира и, закрыв глаза, терпела издевательство. Вот почём из дорогой жизни я не скучала, так это по примеркам и заказами платьев. Самое яркое неприятное воспоминание из детства как раз о заказанном для меня платье на какое-то незначительное городское мероприятие. Нерей тогда расщедрилась и пригласила модисток, которые щебетали безумолку и обещали создать для меня самый лучший наряд на всём свете. В итоге денег хватило лишь на неплохое платье какого-то невнятного цвета. Но это уже не так важно. «Как вам?» Открыв глаза, я выдохнула через нос и, стараясь не выказывать удивления, осмотрела себя в зависшем в воздухе магическом зеркале. Шею обхватывало несколько золотистых цепочек, медленно переходящих в лиф из тонкого тёмно-лазурного шифона, украшенного крупными синими камнями в золотистой оправе. Верхняя юбка из такой же ткани опадала вниз волнами, открывая нижнюю, созданную из воздушного светло-сиреневого шёлка. Под грудью блестел позолотый широкий пояс, инкрустированный такими же камнями, как и верх лифа. Я подняла руку, наблюдая за тем, как струится тонкая ткань длинного рукава с разрезом от локтя. Холодные тонкие цепочки касались кожи и блестели в лучах зимнего солнца, заглядывающего в окно. «Но ведь наряд летний», — произнесла я, рассматривая себя в магическом зеркале. «У меня никогда не было такого шикарного платья». «Не переживайте», — уверила меня одна из модисток. «Вы не замерзнете во дворце, королевские маги побеспокоятся об этом». «Сидит хорошо, смотрится тоже, подберем обувь и украшения до балла». сухим властным тоном отчеканила та самая модистка, которая мне с первого взгляда показалась тут главной. «Все устраивает?» «Да, спасибо». Мягко отозвалась я, понимая, что от моего мнения тут уже ничего не зависит. Все решила ректор и вот эта дама. Всего несколько заклинаний из раздела бытовых, и шнурки сами развязываются, цепочки щекочайшие опадают на пол, ткань теряет форму и перестает быть платьем. Все это было простым магическим макетом, по которому к балу мне сошьют наряд. Модистки ушли, не попрощавшись. Примерка не заняла и десяти минут. Подхватив ученическую форму, я поспешила в купальню для того, чтобы умыться и привести себя в человеческий вид. Не хотелось показывать Сагану, что я устала за сегодня. «Шер!» — дверь постучала Фелия. «Ходи!» — я опустила руки в ледяную воду и прикрыла глаза. Я почувствовала, как чародейка перешагнула порог. Не увидела, а именно почувствовала. Особенность искры воды позволяла ощущать, если в округе живые существа, но мне это давалось пока только с закрытыми глазами. «Ты расстроена», — словно прочитала мои мысли подруга. «Не хочешь поговорить?» И Я хотела, хотела рассказать им с Бристи о том, что в последнее время всё совсем не так, как кажется. Я должна радоваться переменам, но в одиночку не могу. «Просто устала», — ответила я, вытирая руки. «Сейчас ещё на занятия бежать». «Ты как-то изменилась после состязания?» — поделилась со мной наблюдениями Фелия. «Точно ни о чем поговорить не хочешь?» «Было бы о чем». она тянуто улыбнулась. «Спасибо. Иногда скучаю по нашим каникулам. Повторить бы». «На зимних увы не могу. Матушка просила помочь, сколько и какими делами. А вот выходные дни перед практикой с удовольствием покажу вам то, что не успели посмотреть осенью». «Опять в столицу?» вздохнула Бристия, вырисовывающаяся за спиной соседки. «Помилуйте, я больше так пить не буду». «Так не будешь», — заверила ее Фили. «Больше будешь». «Потом сама будешь моему папеньке объяснять, отчего его дочь пьянее всех послов вместе взятых», — совсем по-детски показала язык рыжая. Я улыбнулась, чувствуя, как на душе от таких разговоров становится легче, но растрачивать время было уже нельзя. распрощавшись с соседками, которые устроили очередной шуточный скандал на тему того, где мы проведем свои весенние выходные, направилась на занятие к мастеру Сагану. Что он приготовил на сегодня, оставалось для меня загадкой, но я была уверена, что задание не будет простым, и я не заскучаю. Мужчина уже ждал меня в аудитории. Я вошла, тихо приотворив дверь, и замерла, наблюдая за силуэтом колдуна на фоне окна. За снежные крыши и деревья отбивали косые солнечные лучи. От этой яркости болели глаза. Но вместе с тем, округа сильно контрастировала с чёрной одеждой Сагана и собранными в хвост красными волосами. Словно мужчина был демоном, посмевшим ворваться в чертоги старшего бога. Герминат поприветствовал я мага, выпуская из пальцев подряд три искры: светло-голубую, тёмно-синюю и белоснежную. Меня радует то, что ты не следуешь общепринятым правилам колдовства. Усмехнулся он, поворачиваясь ко мне, закрывая двери. Да темна, у нас не так много времени осталось. А у вас, мастер, запланировано что-то на вечер? Подделая саган закрывая двери. Неужели именно эта информация вас сейчас интересует, студентка Шерил? А разве не должна? Я сама начала эту игру на выдержку и сдаваться после первого ответного выпада. Не собиралась. У нас ведь договорённость о спарринге перед практикой. А значит, я бы хотела больше времени проводить на индивидуальных занятиях? Даже в ущерб сну? Наигранно удивился чародей. «Что же вы себя так не щадите?» «О каком сне может идти речь, когда рядом со мной постоянно находится такой мужчина?» Хищно усмехнулась я. «Как вы совсем недавно заметили, даже не поведя брови, парировал Саган. На меня имеет виды симпатичная чародейка по имени Хеона. Увы, она так просто не отступит». «Вы так хотите поменять мне противника на спарринге?» Ахнула я, прикрывая рот ладонью. «Неужели, струсили?» «Твоя взяла». Взмахнул руками Саган. «Предь буду иметь в виду, что начатые тобой перепалки я могу проиграть». Я усмехнулась. Эта игра приподняла мне настроение. «Ты просто не ожидал». Я пожала плечами. «И это тоже». Прищурившись, согласился чародей, а потом, рассмеявшись, добавил. «В следующий раз тебе не удастся захватить меня врасплох». «Честно признаться, мне нравились такие словесные перепалки». где приходилось подключать сообразительность и стараться загнать оппонента в угол до того, как это провернут с тобой. Саган говорил, что это помогает не только научиться выдержке, а и готовит меня к светской жизни. Ведь большинство разговоров при дворе сводятся или к пустой болтовне, или к попыткам выведать у собеседника какую-то тайну. А тренируясь таким образом, я учусь держать ответ и не выходить за рамки приличия. «Это мы еще посмотрим». Я не могла стереть с лица довольную улыбку. Впервые за всё время мне удалось одержать победу над мастером. «Пора приступать к занятию». Осадил меня мужчина, кивая в сторону каменной чаши, стоящей на первой парте и дожидающейся моего прихода. Вздохнув, я проследовала за саганом к столу. Чаша вновь была до краёв наполнена водой. «И не тяжело, мастер, таскать её от шкафа обратно?» – пробурчала я. «Она не так тяжела, как кажется». Пожал плечами колдун. «Хорошо». «Сегодня мы попробуем сделать первый шаг в сторону Криомантии». «Не надо ее заморозить?» Я невольно повысила голос, представляя масштабы работы, которая мне предстояла. «Нет». С легкой усмешкой на губах отозвался преподаватель. «Всего лишь сильно охладить». «Ты когда-нибудь практиковалась с охлаждением?» «Совсем чуть-чуть». Я вспомнила наш отдых с подругами в купальне и невольно улыбнулась. «Тогда я тебе кое-что объясню». Саган присел на край парты. Для охлаждения жидкости используются стихии воздуха для нагрева огня. Мы сейчас не берем в расчет создание ледяных игл или стрел. Боевые заклинания оставим на потом. На самом деле для того, чтобы контролировать температуру жидкости, совсем не обязательно владеть искрой воды. Но если она все же присутствует у мага, то это намного упрощает поставленную задачу. Я боролась с желанием зевнуть. Впервые речь чародея звучала так нудно, Но я старалась не отвлекаться, пытаясь вникнуть во все нюансы. Или так, или потом мучиться с тем, что ничего не получается. Ты должна представить, что вода состоит из мелких частиц, которые тебе даже не видны. Между ними всегда есть пустота. При снижении температуры это пространство увеличивается, отдаляя частички влаги друг от друга. Так образуется лёд. «Иными словами...» — я взмахнула руками — Мне нужно одновременно охлаждать жидкость с помощью стихии воздуха и взаимодействовать на неё стихией воды, представляя, что она увеличивается в каких-то там мелких частицах?» Саган взлохматил волосы Петернёй. «Неужели я так плохо объясняю?» «Скорее я не способна понять. Пожалуй, плечами». «Давай я попытаюсь. А если не получится, тогда попробуешь объяснить мне ещё раз. Но подбери более понятные мне термины. Увы, моё образование началось в Академии двух богов». Колдун тяжело вздохнул, лишь кивнул в сторону дожидающейся меня чаши. «Пожелайте мне удачи, мастер!» Перешла я на официальный тон, направляясь к чаше. Пальца не отморозь. Буркнул мне в спину чародей, наблюдая за тем, как я погружаю ладонью в воду. Отрешившись от мира, я прикрыла глаза, пытаясь пробудить сразу две стихии и заставить их выполнить разные задачи. Саган совсем недавно говорил, что объединять их... Задание не из лёгких, но сейчас я должна была заставить их работать, если они вместе, то хотя бы сообща. Это не та ступень магии, где чародеи могут одним взмахом руки превратить в лёд целый город или заморозить бурный поток реки. Но мне казалось, что для меня охлаждение воды будет настолько же сложным, как для могущественных магов превращение болота в ледник. Первое отозвалась стихии воздуха. Как и говорил Саган, эта сила благосклонна. Теперь я понимала разницу между искрами, словно чувствовал их характер. Воздух всегда отзывался, помогал, будто гладил по голове. А вот вода хитрила, изворачивалась, не хотела подчиняться. Именно поэтому сейчас все силы я намеревалась бросить на борьбу с непокорной силой. Жидкость в чаше медленно охлаждалась с помощью вызванной стихии воздуха. Дело оставалось за малым. Я вновь воспользовалась тем, чему обучала меня мастер Гимли. Распределяла силу из внутреннего резерва по основным энергетическим точкам. Необходимо было заставить искру воды подчиниться мне полностью. Зажмурившись, еще сильнее представила, как капли, из которых состоит налитая в чашу жидкость, начинают приходить движение и отдаляться друг от друга. Это наверняка было не совсем то, что хотел донести до меня чародей. Но если у меня получается, то и вникать в такие детали пока не буду. Возможно, такой подход неправильный, но если работает, то зачем усложнять? Тихое потрескивание воздуха, словно легкий морозец касается кожи, будто зима только пробует мир на вкус и готовится к своему царствованию. «Дура!» — прошептал Саган. Я открыла глаза и ахнула. Чаша, стоящая на парте, покрылась инием, а вода оказалась укрыта тонкой корочкой льда. Сквозь нее, как через прозрачное стекло, были видны мои посиневшие пальцы, оставшиеся в жидкости. «Ты ведь могла так руки лишиться!» — фыркнул чародей, растапливая лед тонким огненным лучиком, посылаемым с пальцев. «Но ведь справилась!» — прошептала я, понимая, что не чувствую правую руку. «Надо было только охладить», — вздохнул мужчина. «К я собирался приступить через несколько занятий. Ты спешишь». «Но ведь получается». Я выдернула руку из ледяных оков и ойкнула, чувствуя, как острые края корки расцарапывают кожу до крови. «Получается». Согласился мастер, беря мою ладонь в свои и согревая ее теплом огненной силы. «Но это не значит, что стоит стараться за одно занятие осилить все. Ты сейчас могла себе навредить, а ведь...» «Совсем не это цель наших тренировок». Я молчала, наслаждаясь теплом, исходящим от рук мужчины. Но о том, что он был прав, подумала только сейчас. Это я хотела поскорее обуздать свои искры, стать сильнее. Насколько случаев, когда, перенапрягшись или поняв задание неправильно, студент калечил себя на уроках. Я бы не хотела выставить себя в таком свете. Не хотела бы того, чтобы Саган чувствовал себя виноватым. «Прости», — пробормотала я, отводя взгляд. Я была слишком самонадеянна и не подумала о последствиях. «Нет», — покачал головой колдун. «Ты только что показала мне, насколько я ошибался. Надо пересмотреть подготовленный материал для наших занятий. Я вижу, что ты хочешь стать сильнее в очень короткие сроки. Скажи, зачем?» «В каком смысле?» Я встрепенулась, посмотрела мастеру в глаза. «Обычно девушки, обучающиеся магии, хотят с помощью силы выйти в замуж». покорить сердце сильного мага. Но тебя не зацепило даже внимание наследного принца. Ты ведь сказала, что не метишь в его фаворитке. Тогда какова твоя цель, студентка Шерил? Или это всё из-за спарринга, на который я согласился? Найти родителей, прошептала я, прикрывая глаза. Мой отец пропал, когда я была ещё ребёнком. Он был членом Великой Лужи, но они молчат и даже не ищут его. Остановили поиски. И мама... Я запнулась, а потом взяла себя в руки. Если уж начала откровенничать, то стоит закончить. Она отправила меня в академию и уехала. Не сказала куда, не сказала зачем. Мне кажется, это очень странно. Я хочу отыскать родителей. И именно для этого мне нужна вся та сила, которую я могу получить из своих искр. И я безумно благодарна тебе за то, что ты помогаешь мне стать сильнее. Помог обрести вторую стихию. Но, к сожалению, мою благодарность ты не принимаешь. Ширилл. Я не хочу никаких клятв верности. Перебил меня чародей. Ты не представляешь, как чувствовать себя люди, получившие такой подарок. Мы ведь уже договорились, что если мне потребуется помощь сильной чародейки, я тебя о ней попрошу. Это и будет твоя благодарность. Значит, договорились? Я позволила себе улыбку. А ты ведь в прошлый раз ты так ничего конкретного не сказал. Ты хочешь спросить у представителя ложи об отце? Словно не услышав мой ответ, Саган задал свой вопрос. «Да». «Хорошо. У меня есть кое-какие мысли на этот счёт, но об этом мы поговорим после того, как ты получишь информацию».